Однажды возвратился посланный с великою поспешностью. «Государь», — сказал он Алексею, — «Москва в смятении. Свирепые литовцы восстали на русское царство. Я видел, как жители престольного града собирались перед дворцом государевым и как боярин Матвей именем царя православного ободрял воинов». Я видел, как толпы народные бросали вверх шапки свои, восклицая в один голос «Умрем за царя-государя! Умрем за отечество! Или победим литовцев!» Я видел, как русское воинство в ряды становилось, как сверкали его мечи и бердыши и копья булатные. Завтра выйдет оно в поле под начальством воевод храбрейших. Затрепетала, кровь закипела. Он схватил со стены меч отца своего, взглянул на супругу, и меч упал на землю. Слезы показались в глазах его. Наталья взяла его за руку и не говорила ни слова. «Любезная Наталья», — сказал Алексей по некоторым молчании, «ты желаешь возвратиться в дом к своему родителю?» «Наталья». «С тобою, мой друг, с тобою! Ах, я не смела говорить тебе, только мне всегда казалось, что мы напрасно скрываемся от батюшки. Увидя нас, он так обрадуется, что все забудет, а я возьму за руку тебя и его, заплачу от радости и скажу, вот они, вот те, которых люблю. Теперь я совершенно счастлива». Алексей. Но мне надобно заслужить прежде милость царскую. Теперь есть к тому случай. Наталья. Какой же мой друг! Алексей. Ехать на войну, сразиться с неприятелями русского царства и победить. Царь увидит тогда, что Любославский любит его и верно служит своему отечеству. Наталья. Поедем, мой друг, лишь бы ты был со мною. «Я всюду готова!» «Алексей!» «Что ты говоришь, милая Наталья? Там летают смертоносные стрелы, там рубятся мечами. Как тебе ехать со мною?» «Наталья!» «Итак, ты хочешь меня оставить? Хочешь моей смерти? Потому что я не могу жить без тебя. Давно ли, мой друг, давно ли говорил ты, что никогда не покинешь меня?» А теперь думаешь ехать один и еще туда, где летают стрелы? Кто защитит тебя? Нет, ты и возьмешь меня с собою. Или бедная Наталья не мила уже сердцу твоему?